Некий португалец будет заменять его на новый. К концу фильма зритель увидит стеклянную лампочку, которую используют в канделябрах. Она будет то становиться совсем тонкой, то вновь утолщаться, то меркнуть, то опять расцветать светом, то расплываться, то снова обретать четкие очертания и так далее. Вот уже год, как я размышляю о том, чтобы резюмировать всю политическую историю, охваченного материализмом человечества, символически представив ее в виде морфологических превращений некоего круглого, как тыковка предмета, простого и легко узнаваемого в привычном нам силуэте электрической лампочки. Это исследование, столь кропотливое и столь пространное, в моем фильме займет всего одну минуту и покажет то, что видит человек, утомленный солнечным светом, когда он, закрыв глаза, до боли надавливает на них ладонями. Сделать все это по плечу только мне одному. А всякая подделка здесь, ясное дело, совершенно исключена. Ведь я вместе с голой являюсь единственным, кто владеет секретом, позволяющим снять задуманный мною фильм, ни разу не прибегая к тому, чтобы резать или монтировать отдельные сцены. Уже один этот секрет способен вызвать бесконечные очереди у дверей кинотеатров, где будет демонстрироваться мое творение. Ведь что бы там ни говорили всякие наивные простаки, но моя тачка воплоти будет не просто гениальной, Это, к тому же, будет самый коммерческий фильм нашей эпохи, и весь мир единодушно воскликнет, покоренный главным его достоинством. Это настоящее чудо. Август. Первое. Я посадил себе на колени уродство и почти тотчас почувствовал усталость. Второе. Мы все истосковались и сголодались по конкретным образом. И здесь нам поможет абстракционизм. Он вернет фигуративному искусству строгость девственности. Третье. Я мечтаю найти способ исцелять от всех болезней. Ведь все они, в сущности, идут от психологии. Шестое. Лето проскальзывает, обтрепываясь о мои плотно сжатые зубы, будто челюсти мне свел какой-то столбняк. Уже шестое август. Я так боюсь вновь прикоснуться кистью к своему распятому Христу. Распятый Христос, представленный Честером Дейлзом в Нью-Йоркском музее Метрополитен. Слишком уж он совершенен что приходится прибегнуть к чисто дельянской уловке. Мой страх идет от недостатка тестикул. С другой стороны, чего у меня с избытком, так это сжатых зубов. И вот после полудня я набрасываюсь на две совершенно непохожие и в то же время тесно связанные между собой вещи. Одна — это тестикулы на торсе Фидия, а другая — Пупок на том же самом торсе Фидия. И вот вам результат. Я почти совсем избавился от страха. Браво, браво, Дали! Седьмое. День прибытия гавиоты, яхты Артура Лопеса, на который он приплыл ко мне с Алексисом и друзьями. Я встал поздно и долго купался в море, трепетавшем, как оливковая роща. Закрыв глаза, я представляю себе, будто купаюсь в какой-то жидкости из оливковых листочков. Ночью, в ожидании яхты, я грезил о море, покрытом пятнами акварели всевозможной формы и окраски. Благодаря радару моего собственного изобретения, я смог так расположить эти пятна, что хоть сейчас пиши прекраснейшую картину прямо по радару. Я глубоко наслаждался каждым мгновением этого дня, основная тема которого сводилась к следующему. Я — то же самое существо, что и застенчивый подросток, который от смущения боялся не то что перейти улицу.